Глава двадцать Друзья в Маршалсе. Беспокойство и угрызение совести — плохие товарищи для заключенного. Томиться весь день и почти не отдыхать по ночам — плохой способ борьбы с несчастьем. На следующее утро Кленом почувствовал, что здоровье его пошатнулось, как уже пошатнулись его душевные силы, и что бремя, тяготевшее над ним, придавило его к земле. Каждую ночь он вставал около двенадцати или часу, садился у окна и смотрел на тусклые фонари, мерцавшие на дворе, поджидая рассвета. В эту ночь у него даже не хватило силы раздеться. Какое-то жгучее беспокойство, мучительное нетерпение, уверенность, что ему суждено умереть здесь в отчаянии, терзали его невыразимо. Ужас и отвращение, возбуждаемые этим проклятым местом, не давали ему дышать спокойно. По временам удушье становилось до того невыносимым, что он подходил к окну, хватался за горло и едва переводил дыхание. В то же время тоска по вольному воздуху, стремление выйти за эти глухие и мрачные стены доходили до того, что он боялся сойти с ума. Многие узники испытывали то же самое и до него, и в конце концов самая интенсивность и непрерывность страдания приводили их к успокоению. То же случилось и с ним. Две ночи и день, проведенные в этом состоянии, совершенно истощили его. Оно возвращалось к нему припадками, но с каждым разом все слабее и с большими промежутками. Оно заменилось спокойствием отчаяния, и в середине недели он впал в оцепенение под гнетом медленной изнурительной лихорадки. Ковалеты и Панкс были заняты, так что Кленному грозили посещение только со стороны мистера и миссис Плорниш. Он боялся, что эта достойная чита вздумает заглянуть к нему. В том мучительном нервном настроении, какое он испытывал, ему хотелось оставаться одному. Кроме того, он не хотел, чтобы его видели таким унылым и слабым. Он написал миссис Плорниш, что должен всецело посвятить себя делам и на время отказаться от удовольствия видеть ее милое лицо юный Джон, ежедневно заходивший к Ленному после дежурства узнать, не нужно ли ему чего-нибудь, всегда заставал его углубленным в бумаге и слышал один и тот же ответ, произнесенный веселым тоном. Они никогда не возвращались к предмету своего единственного продолжительного разговора. Как бы то ни было, Кленом никогда не забывал о нем, в каком бы настроении ни находился. Шестой день недели, назначенный Риго, был душный, сырой и туманный. Казалось, нищета, грязь и запущенность тюрьмы росли и созревали в этой затхлой атмосфере. Терзаясь головной болью и сердцебиением, Кленом провел ужасную бессонную ночь, прислушиваясь к шуму дождя мостовую и представляя себе, как мягко звучит он, падая на деревенскую землю. Тусклый и мутно-желтый круг поднялся на небо вместо солнца, и он следил за бледной полосой света, упавшей на стену и казавшейся лоскутом тюремных лохмотьев. Он слышал, как отворились тюремные ворота, как зашлепали стоптанные сапоги людей, дожидавшихся на улице, как началось тюремное утро, поднялась ходьба, послышались звуки насоса, шелест метлы, подметавший двор. Больной, ослабевший до того, что должен был несколько раз отдыхать, пока умывался, он, наконец, дотащился до кресла перед окном. Тут он дремал, пока старуха, прислуживавшая ему, убирала комнату. Ослабев от бессонницы и истощения, у него совсем пропал аппетит и даже вкус. Он раза два или три принимался бредить ночью. Ему слышались в душном воздухе обрывки арий и песен, хотя он знал, что это обман слуха. Теперь, впав от слабости в забытье, он снова услышал их. К ним присоединились голоса, обращавшиеся к нему. Он отвечал на них и вздрагивал. В дремоте и грезе он не давал себе отчета во времени. Минута могла показаться ему часом, и час — минутой. Мало-помалу одно смутное впечатление овладело им. Впечатление сада, цветочного сада. Влажный теплый ветерок доносил до него благоухание цветов. Ему так трудно было поднять голову, чтобы проверить это впечатление, что оно уже начинало надоедать ему, когда он собрался с силами и осмотрелся кругом. Подле стакана с чаем на столе лежал чудесный букет из редких и прелестных цветов. Ему казалось, что он никогда не видал ничего прекраснее. Он взял букет и вдыхал его благоухание, прижимал его к своему горячему лбу, прикладывал к нему свои сухие ладони, Только насладившись его красотой и благоуханием, он спросил себя, «Откуда же взялись эти цветы?» И, отворив дверь своей комнаты, хотел позвать старуху, которая без сомнения принесла их. Но она ушла, и, очевидно, давно уже ушла, так как чай, оставленный ей на столе, успел остыть. Он пытался выпить стакан, но запах чая показался ему невыносимым, и он снова уселся перед открытым окном, положив букет на маленьком столике. Оправившись от утомления, вызванного усилием, которое он сделал над собой, когда встал и отворял дверь, он впал в прежнее состояние. Опять ему послышались в воздухе обрывки арии. Потом дверь тихонько отворилась, чья-то тихая фигурка появилась в комнате, сбросила с себя плащ, и ему показалось, что это его крошка Дорит в старом поношенном платьице. Ему показалось, что она вздрогнула, всплеснула руками, улыбнулась и залилась слезами. Он очнулся и вскрикнул. И тут только, в этом милом, любящем личике, в этих полных сожалений и скорби глазах, он увидел точно в зеркале, как он изменился. И она подбежала к нему, положила свои руки к нему на грудь, чтобы удержать его в кресле, опустилась на колени к его ногам, подняла свое лицо навстречу его поцелую, и ее слезы падали на него, как дождь на цветы. И он видел перед собой ее, крошку Дорит, живую и называющую его по имени. — О, мой лучший друг, дорогой мистер Кляном, не плачьте, я не могу увидеть ваших слез. Если только вы не плачете от радости, что видите меня. Надеюсь, что это так. Ваше бедное дитя опять с вами. Такая верная, нежная, неиспорченная счастьем. В каждом звуке ее голоса, в блеске ее глаз, в прикосновении ее рук все та же верность и ангельская доброта. Когда он обнял ее, она сказала ему, «Я не знала, что вы больны» и, нежно схватив рукой его шею, прижала его голову к своей груди, положила другую руку к нему на голову, прижалась к ней щекой и ласкала, и утешала его так же нежно и так же невинно, как ласкала в этой самой комнате своего отца, когда сама была еще ребенком, нуждавшимся в ласках и попечениях других. Когда способность говорить вернулась к нему, он сказал, «Уже ли это вы? И в этом платье?» «Я думала, что вам приятнее будет видеть меня в этом платье, чем в каком-нибудь другом. Я сберегла его на память о прошлом, хотя и не нуждалась в напоминаниях. Я не одна, со мной моя старая подруга». Он оглянулся и увидел Мэгги в ее старом огромном чепце, которого она давно уже не надевала, с корзиной в руке, как в прежние дни, и сияющей физиономией. «Я приехала в Лондон только вчера вечером вместе с братом». Тотчас же по приезде я послала к миссис Плорниш, чтобы узнать о вас и сообщить вам о моем приезде. Тогда я и узнала, что вы находитесь здесь. Вспоминали вы обо мне в эту ночь? Я почти уверена, что вспоминали. Я думала о вас с таким беспокойством, что едва могла дождаться утра. «Я вспоминала о вас». Он остановился, не зная, как назвать ее. «Она сейчас же заметила это». Вы еще ни разу не называли меня моим старым именем. Вы помните мое имя?» «Я вспоминала вас, крошка Дорит, каждый день, каждый час, каждую минуту с тех пор, как нахожусь здесь». «Да, да!» Он видел, как ее лицо вспыхнуло радостью, и ему стало стыдно. «Он разбитый, нищий, больной, опозоренный арестант!» «Я пришла сюда прежде, чем отперли ворота, но не решилась идти прямо к вам». «Я боялась, что скорее расстрою вас, чем обрадую. Тюрьма показалась мне такой спокойной и в то же время такой чужой. Воспоминания о моем бедном отце и о вас нахлынули на меня с такой силой, что я не могла справиться со своим волнением. Но мы зашли сначала к мистеру Чивери, и он проводил нас сюда и провел в комнату Джона, мою старую комнатку, помните? И мы сидели там, пока я оправилась». «Я подходила к вашей двери, когда принесла цветы, но вы не слышали?» Она выглядела более женственной, чем при их разлуке, и итальянское солнце покрыло загаром ее лицо. Но в остальном она не изменилась. Те же застенчивые и серьезные манеры, которых он никогда не мог видеть без волнения. Если они приобрели теперь новое значение, потрясшее его до глубины души, то потому что изменился его взгляд на нее, а не она сама. Она сняла свою старую шляпку, повесила ее на старом месте и без шума принялась с помощью Мэгги чистить и приводить в порядок комнату, обрызгивая ее душистой водой. Затем распаковали корзину, в которой оказался виноград и разные фрукты. Разложив их на столе, она что-то шепнула Мэгги, и Мэгги куда-то исчезла с корзиной, но вскоре вернулась с новыми запасами» прохладительным питьем, желе, жареными цыплятами и вином. Управившись со всем этим, она раскрыла свой рабочий ящик и принялась шить занавеску для окна. И вот он снова спокойно сидел в кресле. А крошка Дорет работала подле него, и ему казалось, что мир, принесенный ею, разливается по всей тюрьме. Видеть эту скромную головку, наклонившуюся над шитьем, эти проворные пальчики, занятые работой, от которой ее сострадательные глаза часто отрывались, чтобы взглянуть на него, и всякий раз в них дрожали слезы. Наслаждаться этим счастьем и утешением, и сознавать, что вся самоотверженность этой великой души, все неистощимое сокровище ее доброты, устремлены на него, на облегчение его горя. Всего этого было недостаточно, чтобы поднять его физические силы, уничтожить дрожь его голоса или рук. Но все это внушало ему душевную бодрость, которая росла вместе с его любовью. А как он любил ее теперь? Слова не могли бы передать этого чувства. Они сидели рядом в тени тюремной стены, и тень эта казалась ему теперь светом. Она не позволяла ему много говорить, и он только смотрел на нее, откинувшись на спинку кресла. Время от времени она вставала, подавала ему стакан или поправляла подушку у него под головой, затем снова садилась и наклонялась над работой. Тень двигалась вместе с солнцем, но крошка Дорит оставалась вместе с ним и отходила от него только в тех случаях, когда нужно было чем-нибудь услужить ему. Солнце село, а она все еще была с ним. Она кончила работу, и ее рука лежала на ручке кресла. Он положил на нее свою руку, и она сжала ее с робкой мольбой. «Дорогой мистер Кленом, мне нужно сказать вам несколько слов, прежде чем я уйду. Я откладывала это с часу на час, но теперь должна сказать». «Я тоже, милая крошка Дорет, я тоже откладывал то, что мне нужно вам сказать». Она с беспокойством поднесла руку к его губам, точно желая остановить его. Потом снова уронила ее на прежнее место. «Я не поеду больше за границу. Мой брат поедет, я же останусь здесь. Он всегда любил меня, а теперь относится ко мне с такой благодарностью только за то, что я ухаживала за ним во время его болезни, что предоставил мне свободу оставаться где хочу и делать, что хочу. Он говорит, что хочет только одного — видеть меня счастливой». Только одна яркая звезда светилась на небе. Она глядела на нее, точно в ней светилось заветное желание ее сердца. «Вы, я думаю, сами поймете, что мой брат вернулся в Англию только для того, чтобы узнать, оставил ли мой дорогой отец завещание и вступить во владение наследством. Он говорит, что если завещание есть, то я, несомненно, получу большое состояние. Если же нет, то он сделает меня богатой». Он хотел было прервать ее, но она снова подняла свою дрожащую руку, и он остановился. «Мне не нужны деньги. Мне нечего с ними делать. Они не имели бы никакой цены в моих глазах, если бы не были нужны для вас. Я не могу жить в богатстве, пока вы живете здесь. Я буду чувствовать себя хуже нищей, зная, что вы несчастны. Позвольте мне отдать вам все, что у меня есть». Позвольте мне доказать вам, что я никогда не забывала и не забуду, как вы покровительствовали мне в то время, когда эта тюрьма была моим домом. Дорогой мистер Кленом, сделайте меня счастливейшей девушкой на свете. Скажите «да» или, по крайней мере, сделайте меня счастливой настолько, насколько я могу быть счастливой, оставляя вас здесь. Не отвечайте сегодня. Позвольте мне уйти с надеждой, что вы согласитесь ради меня. Не ради вас, а ради меня, только ради меня. Вы доставите мне величайшую радость, какую я могу испытать на земле. Сознание, что я была полезна для вас, что я уплатила хоть отчасти мой долг благодарности и привязанности. Я не могу высказать все, что я хотела бы сказать. Видя вас здесь, где я жила так долго, я не могу говорить так спокойно, как бы следовало. Я не могу удержаться от слез. Но умоляю, умоляю, умоляю вас не отворачивайтесь от вашей крошки дорит теперь когда вы в несчастье прошу и умоляю вас от всего сердца тоскующего сердца мой друг мой милый возьмите все что у меня есть не откажите мне в этой радости звезда все время играла на ее лице но теперь крошка дорит прижалась к его руке в комнате уже стемнело когда он поднял ее и с нежностью сказал «Нет, милая крошка, Дорит, нет, дитя мое, я и слушать не должен о такой жертве. Свобода и надежда, купленные такой ценой, обойдутся так дорого, что я не вынесу их тяжести. Совесть замучит меня, но Бог свидетель, с какой горячей благодарностью и любовью я говорю это. И вы все-таки не хотите, чтобы я осталась верной вам в вашем несчастье?» «Скажите лучше, милая крошка Дорит, что все-таки я хочу остаться верным вам. Если бы в давно минувшие дни, когда эта тюрьма была вашим домом, и это платье вашим единственным платьем, я лучше понимал самого себя. Я говорю только о самом себе. И яснее различал тайны своего сердца, если бы моя сдержанность и недоверие к себе не помешали мне разглядеть свет» который так ярко сияет передо мной теперь когда он ушел от меня и мои слабые шаги не могут уж догнать его если бы я сознавал и сказал вам тогда что люблю и чту вас не бедное дитя как я называл вас а женщину чья верная рука возвысит меня и сделает лучше и счастливее если бы я воспользовался случаем который уже не вернется о если бы я им воспользовался Если бы я им воспользовался, если бы что-нибудь разлучило нас тогда, когда у меня было небольшое состояние, а вы были бедны, то, может быть, я иначе ответил бы теперь на ваше великодушное предложение, хотя все-таки мне было бы стыдно принять его. Но теперь я не могу, я не должен принимать его. Она молчала, но ее дрожащая рука умоляла его красноречивее слов. «Я и так достаточно опозорен, милая крошка Дорит». Я не хочу упасть еще ниже и увлечь за собой вас, милую, добрую, великодушную. Бог благословит вас, Бог вознаградит вас. Все это прошло. Он обнял ее, как будто она была его дочерью. И тогда я был гораздо старше, грубее, хуже вас. Но мы оба должны забыть, чем я был тогда. И вы должны видеть меня таким, каков я теперь. Примите мой прощальный поцелуй, дитя мое. «Вы, которые могли бы быть гораздо ближе мне, но не могли бы быть милее для меня, примите его от несчастного человека, который навеки удален от вас, навеки разлучен с вами, от человека, чей жизненный путь уже окончен, тогда как ваш только начинается. У меня не хватает духа просить вас, чтобы вы забыли обо мне, но я прошу вас помнить меня только таким, каков я теперь». Зазвонил звонок, приглашая посетителей удалиться. Он снял со стены ее плащ и нежно укутал ее. «Еще слово, милая крошка, Дорит. Тяжелое для меня, но необходимое. Время, когда между вами и тюрьмой было что-нибудь общее, давно миновало. Вы понимаете меня?» «О, вы не хотите сказать!» — воскликнула она, заливаясь слезами и с мольбой сложив руки. «Что я не должна больше навещать вас! Нет, вы не хотите расстаться со мной навеки!» Сказал бы, если бы мог, но у меня не хватает мужества отказаться от надежды видеть ваше милое личико. Но не приходите сюда слишком часто. Это зараженное место, и я уже чувствую, что зараза коснулась меня. Вы принадлежите к более светлому и счастливому миру. Ваш путь ведет не сюда, крошка Дорит. Он должен вести вас к счастью. Да благословит вас Бог. «Да наградит вас Бог!» Тут Мэгги, совсем приунывшая, слушая этот разговор, воскликнула. «О, отдайте его в госпиталь! Отдайте его в госпиталь, мама! Он никогда не поправится, если вы не отдадите его в госпиталь! И тогда маленькая женщина, которая всегда сидела за прялкой, подойдет с принцессой к буфету и скажет, «Куда вы девали цыплят?» И тогда достанут цыплят и дадут ему, и все будут счастливы!» Этот перерыв был весьма своевременным, так как звонок уже перестал звонить. Снова закутав ее в плащ и взяв под руку, хотя перед ее посещением он едва мог ходить от слабости, Артур проводил ее по лестнице. Она вышла после всех посетителей, и ворота захлопнулись за ней с тяжелым и безнадежным звуком. Он прозвучал в сердце Артура похоронным звоном, и вся его слабость вернулась к нему. С большим трудом добрался он до своей комнаты и вошел в нее, чувствуя себя глубоко несчастным. Было уже около полуночи, и тюрьма давно затихла, когда чьи-то осторожные шаги послышались на лестнице, и кто-то тихонько постучал в дверь. Это был юный Джон. Он проскользнул в комнату в одних чулках. Запер за собой дверь и сказал шепотом. «Это против правил, но все равно. Я решил непременно зайти к вам». «Что случилось?» «Ничего особенного, сэр. Я дожидался мисс Дорит на дворе, когда она ушла от вас. Я думал, вам приятно будет узнать, что она благополучно вернулась к себе». «Благодарю вас, благодарю вас. Так вы ее провожали, Джон?» Проводил до лестницы, той самой, где останавливался мистер Дорит. «Мисс Дорит шла пешком всю дорогу и говорила со мной так ласково, что я едва выдержал. Как вы думаете, почему она пошла пешком?» «Не знаю, Джон». — Чтобы поговорить о вас, — она сказала мне, — Джон, вы всегда были честным человеком. Если вы обещаете мне заботиться о нем и смотреть, чтобы он ни в чем не нуждался, я буду спокойна. Я обещал, и теперь я ваш навеки. Кленом, тронутый, протянул руку честному юноше. — Прежде чем я возьму ее, — сказал Джон, не отходя от двери, — угадайте, какое поручение дала мне мисс Дорит? Кленом покачал головой. — Скажите ему, — повторил юный Джон ясным, хотя и дрожащим голосом, — что его крошка Дорит посылает ему свою вечную любовь. — Я сказал. Честно ли я поступил, сэр? — О, да, да. — Скажете ли вы, мисс Дорит, что я честно поступил? — Непременно. — Вот моя рука, сэр, — сказал Джон. — Я ваш навики". Обменявшись кленовым сердечным рукопожатием, он тихонько выбрался в коридор, прокрался по двору, запер за собой ворота и вышел на передний двор, где оставил свои сапоги. Весьма возможно, что если бы этот путь был вымощен раскаленными плитами, Джон пробрался бы по нему с тем же самоотвержением ради той же цели».